Он вернулся в кухню и замер у закрытого окна, засомневавшись в собственной адекватности. Сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять подступающую панику. Майк Нолан боялся двух вещей. Первое — сойти с ума. Нет, нет, он в здравом уме. Произошедшее было слишком ярким, слишком реалистичным для галлюцинации. Он нормальный, здоровый человек, попавший в странную ситуацию. Нужно постараться собрать воедино все детали, и рано или поздно картинка сложится, ответ найдется. «Соберись же», — мысленно приказал он, и едва не хлопнул себя по лбу. «Точно, в него стреляли, когда он сбегал через окно», а значит, должны остаться следы от пуль. Он кинулся к стене, миллиметр за миллиметром изучая поверхность, и почти сразу же заметил замазанное белой штукатуркой отверстие. Работу выполнили наспех, но довольно качественно. Если не знать, где искать, можно пропустить. он перевел взгляд на оконную раму и обнаружил вторую дыру, тоже заделанную. Напрашивались два вывода. Он не сходит с ума, это хорошо. Его преследуют неизвестные. Это плохо. Утреннее солнце заполняло закоулки Бикон Хилл, просачиваясь в окна и обещая погожий день. Майк обшарил все шкафы в надежде отыскать какую-нибудь одежду, но кроме полотенец, Ничего не нашел. Чертов Бобби мог бы оставить хотя бы спортивные штаны. Как ему выйти на улицу в подобном виде? Он забрался под горячий душ, осторожно промыл и заклеил рану на бедре, в шкафчике в ванной валялись антисептик и лейкопластырь, застирал кровь на джинсах. Пятно полностью не исчезло, но уже не привлекало внимания просушил мокрое место полотенцем, натянул еще сырые брюки. И хотя Нолану не удалось отдохнуть, почувствовал он себя намного лучше. Теперь добраться до полицейского участка, связаться с работодателем, объяснить форс-мажор, попросить перенести собеседование на другой день. «Все будет хорошо, пусть копы выполняют свою работу», и разгадывают загадки. Часы в телефоне показывали восьмой час. Майк вышел из квартиры в тесный коридор и уже двинулся вниз по лестнице, когда услышал, как скрипнула уличная дверь. Казалось бы, ничего особенного. Жильцы просыпались и спешили на работу, но чутье заставило Нолона остановиться. Он колебался не дольше секунды, а затем тихо поднялся на пару пролетов вверх и замер, прижавшись к стене. Лучше быть параноиком и ошибаться, чем довериться миру и сдохнуть ни за что, ни про что. Кто-то не спеша поднимался по лестнице, старый палас приглушал шаги. Майк готовился к тому, что в пролете вот-вот покажется седая макушка, И старичок из квартиры этажом выше, с теплым только что купленным багетом под мышкой, удивленно поздоровается. Кто-то остановился на площадке у квартиры Бобби и сразу же раздался негромкий щелчок выключаемого предохранителя пистолета. Пульс мгновенно участился, но Майк не позволил себе запаниковать. Кто бы ни вернулся в квартиру, он наверняка решит проверить лестничные пролеты, а значит, медлить нельзя. Спуститься незамеченным вряд ли удастся, рассохшиеся доски лестницы скрипят. Нолан задержал дыхание и ринулся вниз, перепрыгивая через несколько ступеней. На улице он сразу же свернул в переулок, потом в еще один, и побежал, не оглядываясь, пока не начал всерьез задыхаться. Наконец он позволил себе остановиться и согнулся, упершись ладонями в колени. Похоже, ему удалось оторваться от погони. Он привалился спиной к шершавой кирпичной стене и какое-то время стоял, восстанавливая дыхание. В этот момент в кармане брюк зазвонил мобильник. «Майки, чертов ты придурок!» «Ты поперся в квартиру?» — раздался в трубке уже знакомый женский голос. «Я же тебе говорила туда не возвращаться. Найди себе другое убежище, да побыстрее. Я не знаю, кто вы такие и что вам от меня нужно», — с холодной яростью проговорил Нолан. «Я иду в полицию». «Нельзя тебе в полицию», — Огорченно протянула незнакомка. «Почему?» Повисла пауза. «Почему мне нельзя в полицию?» Повторил Майк, борясь с раздражением. Лимит его терпения почти исчерпался. Кроме того, его бесил фамильярный тон собеседницы. «Найди телевизор и включи местный канал», сказала она и отключилась. Нолан выругался на потухший дисплей. Кто-то задумал играть с ним странные игры, не объяснив правила и заставляя чувствовать себя дураком, чего он терпеть не мог. Ладно, все по порядку. Ситуация абсурдная, но какая-то логика в ней есть. Судя по всему, баба из телефона на его стороне. По крайней мере, ее предупреждение не возвращаться в квартиру имела основание, в таком случае ему следовало прислушаться к ее очередному совету, а там уж он сам примет решение. Мимо проехали двое велосипедистов, вдалеке послышался вой машины парамедиков, из лабиринтов улиц доносился мерный бой башенных часов. Город просыпался, Майк прикинул, в какую сторону идти и двинулся на шум оживленного перекрестка. Сейчас, когда солнце щедро рассыпало лучи, намощенные булужником улицы, Бостон выглядел приветливым, вылизанным, как фотография в глянцевом журнале. Словно с наступлением утра злые чары развеялись, и взору предстала истинная красота. Было сложно поверить, что буквально пару часов назад Нолан в отчаянии блуждал по мрачным подворотням, вздрагивая от любого шороха и в каждом прохожем виде врага. Пиццерия у Джованни уже открылась, Майк остановился у широкой прозрачной витрины, украшенной цветами, и невольно сглотнул слюну. «Огромная аппетитная пицца!» Тонкое поджаренное тесто, хрустящий бекон, крупно нарезанные шампиньоны, зеленые оливки, густой слой расплавленного сыра, казалось, даже через стекло источало дурманящий аромат. Нолан ничего не ел со вчерашнего вечера и здорово проголодался. Но мысли о еде придется отложить на потом. Он заметил внутри работающий телевизор, Толкнул дверь, звякнув колокольчиком, и прошел в помещение. От запахов съестного закружилась голова. Майк взял меню и попросил переключить телевизор на местный новостной канал. Молодой смуглый официант жизнерадостно кивнул. Сначала крутили бесконечную рекламу, затем пошли скучные сюжеты. Массачусетс признан лучшим в стране штатом по условиям труда преподавателей средней школы. К такому выводу пришли эксперты журнала Валихаб, проанализировав легкость в трудоустройстве, уровень зарплат, бюджет на каждого студента. Кроме того, в пятерку передовых штатов вошли Вирджиния, Миннесота, Вайоминг и Нью-Джерси. Преподаватели Бостонского общественного комитета по здравоохранению пытаются найти женщину, контактировавшую с летучей мышью, у которой впоследствии выявили бешенство. Женщина подобрала раненую мышь в районе Джамайка-Плейн и отнесла ветеринарам, а на следующий день анализ подтвердил, что животное заражено. В список самых богатых граждан США – По версии журнала «Форбс», вошли несколько жителей Бостона. Так, например, Абигайль Джонсон, главный управляющий компанией «Фиделити», «Заняла 31 место с состоянием 14,2 миллиарда долларов. Немного отстают председатель компании new Баланс» Джим Дэвис и владелец компании «Бридженс» Джереми Олсен. На их счету порядка 5 миллиардов долларов». «Вы готовы сделать заказ?» – поинтересовался официант. «В столь ранний час...» Майк был единственным посетителем. «Дайте мне еще пару минут», — попросил Нолан, не переставая следить за новостями. «Только что нам поступила срочная информация», — сообщил ведущий. «Сегодня ночью в районе Бикон-Хилл на стоянке школьных автобусов неизвестный совершил вооруженное нападение на охранников, один из которых — скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Нападавший, молодой белый мужчина, приблизительно 180-185 сантиметров, был одет в светлые джинсы и коричневую кожаную куртку. Составлен фоторобот преступника. Просьба всем, кто видел предполагаемого убийцу, немедленно связаться с полицией. На экране появился компьютерный портрет, и Нолан похолодел. Сходство было не феноменальным, но довольно точным, и не ускользнуло бы от цепкого наблюдательного взгляда. «Прошу прощения, Майку стоило неимоверных усилий сию же секунду не вскочить с места и не кинуться к выходу. Я передумал, что-то есть расхотелось». На телеканале сменилась заставка, начали передавать прогноз погоды. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 15 градусов тепла. Он медленно поднялся из-за стола и покинул пиццерию, следя за тем, как бы не рухнуть на подгибающихся ногах. Вокруг творилось что-то немыслимое, мозг генерировал одну гипотезу за другой, но внятная картина все равно не складывалась. Один охранник скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. «Давай, Майк, ты же не псих. Ты отлично помнишь, как все было. Ты оборонялся, отобрал пистолет, а затем выбросил его, ни разу не выстрелив. Так черт побери, откуда же взяться убитому охраннику?» «Может, он как-то насолил своему напарнику, И тот решил избавиться от него, когда подвернулся шанс Авену свалить на другого. Возможно, хоть и маловероятно, за последние сутки произошло слишком много маловероятного. Проезжающая мимо машина резко засигналила. Майк едва не угодил под колеса, выйдя на дорогу и даже не заметив этого. Он отпрыгнул обратно на тротуар и огляделся по сторонам. На автобусной остановке четверо человек, все с наушниками, что-то изучают в телефонах, на их лицах обреченность от необходимости куда-то ехать в такую рань. Хозяин маленького магазинчика подметает и без того чистый порог, потом исчезает внутри и вскоре появляется с лейкой, чтобы полить стоящие у входа цветы в горшках. Студент в мешковатых брюках сворачивает в тупик, достает сигарету и долго пытается прикурить, зажигалка никак не высекает искру. Цокает каблуками молодая девушка в красных колготках и синей куртке, но яркий наряд, похоже, не улучшает ее настроение, она чем-то озабочена и спешит, мрачно глядя себе под ноги. Обычные, нормальные люди, со своими проблемами. Майк сильно сомневается, что кто-то из них всю ночь скакал по городу раненым оленем, спасаясь от преследования. Вечно у него все через одно место. Мобильник в кармане брюк ожил, завибрировал. Нолан поспешно поднес его к уху. «Ну как, убедился, что мне можно доверять?» Голос незнакомки звучал нахально. Майк шагнул к фонарному столбу и привалился к нему спиной. Внезапно навалилась усталость, ноги отяжелели. Вся его агрессия и гнев куда-то улетучились. Хотелось только одного — узнать, кто все это затеял и когда его оставят в покое. «Алло, Майки, ты там?» Заволновалась собеседница на другом конце провода. «Ты там случаем в обморок бухнуться не собираешься? Я бы тебе не советовала». «Объясни мне, что происходит», — попросил он, лишенным интонации голосом. «Что происходит? Я объясню тебе, если ты до сих пор не понял», — она помолчала. «Тебя хотят убить. Каждый человек в этом городе...» Твой потенциальный убийца. Это может быть случайный прохожий, продавец в магазине, остановившийся на светофоре водитель, полицейский, у которого ты спросишь дорогу. Твоя задача — продержаться неделю. Семь дней, слышишь, Майки? Не спрашивай меня о причинах. Я не могу тебе их назвать. Пока не могу. Что за... Семь дней. Перебила его незнакомка, постарайся выжить, пожалуйста, до следующего понедельника, и положила трубку. Нолан поднял растерянный взгляд и встретился глазами с наблюдавшим за ним мужчиной на автобусной остановке. Застигнутый врасплох, тот поспешил снова уткнуться в дисплей телефона. Каждый человек в этом городе — твой потенциальный убийца. По спине пробежал холодок. Майк развернулся на 180 градусов и быстро зашагал прочь, непонятно куда, лишь бы подальше. Слова девчонки ситуацию не прояснили, но кое-что до него все-таки дошло. Происходящее не игра больного воображения, не случайное совпадение, не ошибка. Кто-то действительно выбрал Майка, в качестве мишени и собирается планомерно преследовать его. Судя по всему, в дело вовлечено несколько человек. Зачем, почему и какие у них ресурсы, об этом Нолан поразмышляет позже. А сейчас необходимо обезопасить себя, найти временное убежище и пищу. Может, его и собираются убить, но без еды он сдохнет без их помощи. Ему было не по себе, но страха он не испытывал. Страх возникает, когда не знаешь, чего ждать. А Нолан теперь отлично знал, чего ждать. Чего угодно. Ажурная решетка беседки скрывала Нолана от посторонних глаз, при этом позволяла заметить любого, кто пожелал бы приблизиться к его временному убежищу. Ему нужно было подумать, понять, как действовать дальше. А это местечко в дальнем уголке парка подвернулось как нельзя кстати. Он сидел на деревянной скамейке под тенистым навесом и впервые за последние сутки чувствовал относительное спокойствие. Солнце разыгралось по-летнему, явно превысив обещанные синоптиками плюс 15 градусов. Наконец-то Майк не дрожал от холода и даже немного расслабился, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Ему посчастливилось найти питьевой фонтанчик и утолить жажду. Даже чувство голода на время притупилось. Вдалеке на пронизанной солнцем лужайке компания подростков играла во фрисби. Два парня и две девчонки, одна из которых задорно визжала каждый раз, когда ловила тарелку. Чуть левее, на огороженной площадке для выгула собак бегали две черные собаки, то ли ротвейлеры, то ли питбули. Их хозяин бросал мячик, и те наперегонки пускались за игрушкой. Эта картина выглядела умиротворяющей, как реклама минивена, где обязательно присутствует идеальная семья и чудесная погода. У них с Вики никогда не было ничего подобного. Ей нравились отношения с перчинкой, от любых проявлений семейной рутины она зевала и даже не пыталась этого скрыть. Не то чтобы Майк возражал против острых развлечений, но иногда ему хотелось просто поваляться на диване, посмотреть телевизор или съездить на озеро с любимой девушкой полюбоваться закатом. «Ты еще слишком молодой, Майки, чтобы любоваться закатами», обычно язвила Вики, услышав его предложение. «У тебя будет для этого целая старость». «А пока есть энергия, нужно накапливать впечатление и добавлять в свою жизнь драйва, как можно больше драйва». С этими словами она улыбалась своей похабной полуулыбочкой, способный пробудить самые грязные желания даже у Железного Дровосека. Интересно, как бы она отреагировала, узнай о его нынешних приключениях. Небось, подняла бы большой палец вверх, в знак одобрения, и захотела бы присоединиться. Она была больной на всю голову его вики. Может, поэтому и нравилась ему так сильно, а может, потому что трахалась с огоньком. Бомжеватого вида старик, судя по нетвердой походке, уже успевший с утра принять на грудь, плелся по тропинке между деревьев. Возле пышного кустарника фотографировалась парочка. Молодой мужчина и женщина прижимались друг к другу, делая селфи, меняли дислокацию и снова фотографировались, Вместе и по отдельности. Вики тоже просила Майка щелкнуть ее на телефон, каждый раз, когда выходила из душа голая, с мокрыми волосами. Стоп. Что делать бомжу в практически безлюдном парке? Попрошайничать здесь, в отличие от оживленной городской улицы, не у кого, а на созерцателя природы он не похож. Майк метнул внимательный взгляд в старика. Да с чего он вообще решил, что это бомж? Из-за неряшливой одежды, можно подумать, он сам выглядел лучше. Да и не старик тот вовсе, лет шестьдесят от силы. У них в армии пятидесятилетний капитан подтягивался тридцать раз, без рывков, и мог свалить подготовленного молодого бойца одним ударом в табло. Но он мгновенно собрался, не сводя глаз с бесцельно шатавшегося среди деревьев незнакомца. Могло статься, это была паранойя чистой воды, но в свете недавних событий гарантий он бы не дал. Несколько минут Майк наблюдал, ожидая от потенциального противника активных действий, но тот продолжал кружить в небольшом отдалении от беседки, не уходя и не приближаясь. Вполне возможно, тот не рисковал нападать при свидетелях, поэтому Майк поднялся со скамьи, постоял, не обращая на себя внимания, и углубился в небольшую рощицу. Старик двинулся следом, держась на приличном расстоянии. «Простите, пожалуйста, вы нас не щелкните?» «Та самая пара новобрачных...» Нолан заметил у них на пальцах одинаковые золотые кольца. Неожиданно появилась из-за мохнатой туи. Светловолосая девушка лет 25 на вид смущенно протянула Нолану маленький фотоаппарат. Боковым зрением Майк заметил, что его преследователь остановился. Да, конечно. Парень с девушкой обнялись, приняв романтичную позу. Майк сделал пару кадров. «Спасибо большое!» Девушка взяла протянутую камеру и тут же стала проверять получившиеся снимки, листая кадры на дисплее. Бомж, постояв в задумчивости, нырнул в беседку. Майк выдохнул, осознавая свою ошибку. Никто его не преследовал, бомж всего лишь караулил, когда освободится местечко под навесом. Майк скорее почувствовал, чем увидел, занесенную у своего плеча руку и резко отклонился в сторону. Новоявленный муж, несколько секунд назад, беспечно позировавший на камеру, потерял равновесие, но тут же снова предпринял попытку воткнуть ему в плечо шприц, который зажал в руке. Майк перехватил его запястье и выкрутил, вынуждая разжать кисть. Лицо нападавшего исказило гримаса боли, но и сам Майк едва не застонал, когда получил под колени хлёсткий удар телескопической дубинкой. Он успел послать мощный хук в лицо противника, выиграв пару мгновений, и обернулся, чтобы отшвырнуть набросившуюся на него девицу. Это была самая странная драка в его жизни — напоминавшее нападение двух мартышек на медведя. Парочка сильно уступала ему в физической подготовке, но проявляла чудеса упорства. Майк бил парня, тот валился на землю, стараясь дотянуться до упавшего в траву шприца. Девчонка ходила кругами, отвлекая внимание на себя. То бросалась в ноги, то наскакивала сверху, и все это в полной тишине — без единого звука. Совершенно нереальная сцена. Вот они, влюбленные молодожены, смеются, светятся нежностью и вдруг по щелчку теряют человеческий облик и нападают на него. Большого вреда они причинить не могли. У них не имелось при себе оружия, а драться они не умели. Майк собирался посильнее припечатать парня, тряхнуть девицу, и задать ей пару вопросов, но сообразил, что бомж заметил потасовку и заинтересованно выглядывает из беседки, а хозяин ротвейлеров питбулей позвонил по телефону, кивая в их сторону, а потом решительно перелез через ограду площадки и двинулся прямиком через лужайку в их направлении. Ноллан оттолкнул девчонку, предварительно отобрав дубинку, и рванул прочь из парка.